Глава 688 Вместе, Пещера Перерождения была одним из трех самых опасных мест южного предела. Но это место окружало куда более плотная завеса тайны, чем храм погибели и Дао озера. Все потому, что Дао озера были созданы древними могучими экспертами, которые умерли во время медитации. После смерти их Дао рассеялись и, пережив течение времени, от них остались лишь тени. Во всяком случае, это была общепринятая версия. Что до храма погибели, о нем тоже имелись сведения в исторических хрониках. А вот пещера Перерождения была уникальным местом. Поэтому она вполне заслуженно носила звание самого опасного места Южного предела. Более того, во всем Южном пределе не было места загадочней и таинственней. Многие годы люди пытались изучать пещеру в надежде раскрыть ее секрета. Говорили, что внутри можно переродиться и прожить еще одну жизнь. Веками многие могущественные эксперты на грани гибели приходили к пещере перерождения, не желая сдаваться на милость судьбе, они входили в пещеру в надежде на спасение. К сожалению, действительно преуспевшие практики были так же редки, как перья фениксов и рогацы линев. Одна была точно, практика в пещере перерождения ждало две участи: либо им удавалось осуществить задуманное, либо их кости навеки вечные оставались внутри. Пещера перерождения окружал каменный лес который слегка отличался от леса из воспоминаний Мэнхао. Камни были разбросаны случайным образом, древние и загадочные, казалось, каждый из них в своей уникальной манере прошел сквозь потоки времени. В самом центре каменного леса стояла приземистая гора, 70% склона которой занимал вход в пещеру. Зияющая дыра выглядела как жуткая пасть, готовая сожрать любого неосторожно забредшего к ней путника». У входа было мрачно и холодно, даже земля была покрыта слоем синеватого льда. Стоящую здесь многие годы тишину практически никогда не нарушали, за исключением инцидента с чоумайн Вокруг территории пещеры Перерождения были рассредоточены практики, большинство пребывало в горном одиночестве, и лишь некоторые сбились в небольшие группы. Эти люди хотели быть как можно ближе к пещере Перерождения, чтобы культивировать свои уникальные техники с помощью причудливых сил пещеры. Большинство из них были вольными практиками, но даже им не доставало смелости подойти к пещере слишком близко. Неподалеку от идущих к пещере сюицины Манхао сидела группа из трех практиков. Почувствовав что-то присутствие, они прервали медитацию и посмотрели на Манхао. При виде ослабленного старика, окруженного аурой смерти, их глаза заблестели. Они сразу догадались, с какой целью он прибыл сюда. Какая платная аура смерти! Да и еще отсутствует культивация! перерождение, если б все было так просто. Еще один хочет попытаться переродиться. Но почему женщина рядом с ним кажется такой знакомой? Это же богиня Сюицин из секты Черного Сита. Манхау последний раз был в южном пределе сотни лет назад. За это время Сюицин прославилась. Ее имя знали во всех уголках этих земель. Причем не только из-за личного с ней знакомства, но и из-за ее особого положения в секте Черного Сита. Появление такой знаменитости у пещеры Перерождения изумило троих практиков. Они вытащили нефритовые таблички и послали с их помощью сообщения своим друзьям. Довольно скоро многие вольные практики в округе поспешили к пещере Перерождения, чтобы понаблюдать за Сьюицином Менхао. Когда собралась небольшая толпа, люди начали строить догадки относительно личности спутника Сьюицин. Она совершенно не обращала внимания на людей, в её мире существовал один лишь Манхао. Он страдом переставлял ноги, но его глаза пылали решимостью, Мэнхау не видел ничего, кроме пути впереди и поддерживающего его за руку Сью Цин. Вместе они постепенно приближались к цели. Изредка они поворачивали головы друг к другу и улыбались. В такие моменты черты лица Мэнхау смягчались, а глаза Сью Цин начинали излучать теплоту. Если бы этот путь был дорогой жизни, они бы прошли по ней бок о бок. Это была непростая дорога. В тридцати тысячах метрах от пещеры перерождения Манхау начал бить зноб, аура смерти теперь покрывала все его похожее на живое труп тела. Его лицо из морщины, а глаза были подернуты пеленой. Рядом с ним Сицэн тоже постепенно старела, однако решимости в ее глазах ни капли не убавилось. При каждом взгляде на нее Манхау теплила в груди. 30 тысяч метров, двадцать тысяч, двадцать тысяч метров. На отметке в 15 тысяч метров на разум Манхау навалилась тяжелейшая усталость. Он понимал, что сейчас аура смерти проникла даже в его душу. Бледную цен всю трясло, некогда обильная и бьющая ключом жизненная сила стремительно таяла. Дошло до того, что в ее доленных черных волосах начали появляться первые седые пряди, за этот короткий переход она постарела минимум на пять лет, и чем дальше они шли, тем заметнее становился процесс старения. Манхао остановился и посмотрел на нее. По его взгляду было видно, что он не хочет, чтобы она шла вместе с ним. «Если ты будешь стареть, я буду стареть вместе с тобой», мягко сказала она, тепло посмотрев на Манхао. Он на мгновение закрыл глаза. Когда они открылись, то сияли блистательным светом. В его дряхлом теле внезапно вспыхнула последняя искорка жизненной силы. Он поднял руку и высвободил последнюю кроху силы физического тела отсечения души. Взмахом рукава он окутал с силы и послал прочь от пещеры Перерождения. Она не могла вырваться из сколько силы от души. В следующий миг она уже оказалась за пределами территории пещеры Перерождения. Закусив губу, она невольно вспомнила их прошлую встречу у пещеры Перерождения. Тогда она могла лишь бессильно стоять в стороне и наблюдать, как его силуэт медленно растворяется вдали. «В этот раз я не буду сидеть сложа руки!» – Твердо решила она. Когда вспыхнула аура Манхао, собравшиеся вольные практики изумленно стихли. В момент появления ауры на них обрушилось совершенно неописуемое давление, ошеломлённые практики один за другим начали поворачивать головы к пещере перерождения. «Это дело рук того старика? Того человека, что шел с богиней Суицин? Что у него за культивация? Только не говорите мне, что это отсечение души!» Тем временем Манхао превратился в луч радужного света и полетел к пещере перерождения. В мгновение ока он преодолел 10 тысяч метров и добрался до границы каменного леса. Манхао колотила дрожь, пока последние частицы его культивации рассеивались благодаря силе каменного леса, он рухнул на землю, и на один из торчащих камней. Его лицо было мертвенно-серого цвета, а глаза затуманены. Он чувствовал окружающую его неописуемую ауру смерти, настолько сильную, что она приняла форму стелевшегося по земле белого тумана. Каждый вдох и выдох был наполнен смертью и разложением. Спустя довольно много времени он с трудом поднял голову и посмотрел на лежащую в пяти тысячах метрах пещеру перерождения. Стеснув зубы, он медленно побрел вперед по одному шагу за раз. Это были самые длинные и мучительные пять тысяч метров его жизни. Пройдя полторы тысячи метров, он закашлялся кровью. Вместо привычного алого цвета она была пурпурно-черной и ванила тухлятиной, у Манхау все плыло перед глазами, а тело начало деревенеть от холода. Его сознание меркло, но он заставлял себя продолжать переставлять ноги, ему надо дойти до пещеры перерождения, где его ждет шанс на перерождение. Он давно уже потерял счет времени. С каждым шагом аура смерти становилась все сильнее, а сознание погружалось все дальше во тьму. За ним оставалась дорожка из капель пурпурной черной крови, хотя он и не видел этого. Было тихо, как в Царстве Смерти. Из пещеры Перерождения за ним холодно наблюдали 10 потоков воли, из глубин пещеры показались еще 8 потоков воли и пронеслись мимо него. Их переполняло древность и чувство времени, словно они принадлежали древним божественным сущностям. Манхау брел и брел, пока до пещеры не осталось всего 500 метров, В этот момент одинокий поток воли беззвучно показался из дальнего уголка пещеры Перерождения. С его появлением остальные потоки задрожали и разлетелись в стороны, одинокий поток воли сосредоточился на Манхау в пяти сотнях метрах от пещеры. Наконец Манхау достиг своего предела. Его колотила крупная дрожь, голова безвольно повисла, а колени настолько одеревенели, словно не могли больше сгибаться. Сейчас он напоминал высохший труп. В нем не осталось жизненной силы, и единственное, что поддерживало его существование — крохотная прядь решимости. Но когда его сознание начало угасать, даже эта прядь почернела. Он упал на землю в 250 метрах от пещеры перерождения. «Это конец», — пробормотал Манхаутере сознание. Когда он упал из пещеры, послушался чьи то вздох, все наблюдающие за ним потоки воли начали возвращаться обратно, явно потеряв к нему интерес. Остался только одинокий поток воли, вот только он смотрел куда-то за спину Манхау, А потом уходящие потоки воли вздрогнули и вновь вернулись, увидев медленно бредущую через белый туман смерти девушку. Каждый шаг давался и заметным трудом, ее невероятная решимость, благодаря которой она до сих пор могла идти по этому пути смерти, исходила из самых потаённых уголков ее души. Ее тело медленно усыхало, культивация меркла, а некогда красивое лицо покрылось глубокими морщинами. Это была Ассю Цен. Она отличалась от Манхао, которого похитили до основания, Ее некогда бурная жизненная сила была соединена с душой матери Феникс. Поэтому она могла пройти куда дальше к пещере перерождения он. главная проблема для нее заключалась в движении, которое даже ей очень тяжело давалось. Увидев лежащего Манхао без каких-либо признаков жизни, У нее на глазах навернулись слезы. Она осторожно положила его голову к себе на колени и нежно поцеловала. С ее губ сорвалась прядь жизненной силы. Щеки девушки неестественно покраснели. В этом румянце было место как слабости, так и жизни. Это секретная техника секты бессмертного демона. Я дам тебе мою жизнь. Когда в Манхау вновь появились признаки жизни, она улыбалась. Она вспомнила о той ночи, когда они в лунном Свете шли по секте покровителя под взглядами всех ее учеников. Она осторожно подняла Манхао и пошла с ним к пещере перерождения. На ее лице появлялось все больше морщин, а ее трясло. Ее жизненная сила угасала, но она все равно продолжала передавать часть её Манхао. После каждой такой передачи она старела и становилась слабее, и все же в ее сердце не было сожалений.